Глава четырнадцатая На западном побережье я не был уже несколько лет. Почти всю ночь я проспал, но когда стюардесса принесла утром кофе, проснулся и принялся разглядывать в иллюминатор землю. Пустыня, между прочим, смотрится куда аккуратней нежели земля, поросшая растительностью. И проблемы сорняков там нет. Но сверху... Мне виделись такие пространства, где здоровенные сорняки в полном цвету были бы только на пользу. Песы показывали 11.10, когда самолет замер на бетонной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Поэтому я, перед тем, как выйти на трап и спуститься, перевел стрелки на 10 минут девятого. Было тепло, стоял легкий туман но солнце было плотно укрыто облаками. К тому времени, когда я получил свой чемодан и нашел такси, лицо и шея стали мокрыми, и пришлось вытереть их платком. Правда, в машине меня обдуло ветром, но, боясь подхватить воспаление легких в чужом городе, я закрыл окно. Люди смотрелись так же, как в Нью-Йорке, а вот архитектура строений и пальмы казались какими-то картинными. Не успели мы добраться до отеля, как пошел дождь. Я съел обычный завтрак, а потом поднялся в номер и принял обычный душ. Номер... Я остановился в ривьере. Был чересчур многоцветным, но мне это не мешало. Правда, в нем попахивало плесенью, однако из-за дождя открыть окно я не решился... Когда я побрился, оделся и разобрал чемодан, было уже больше одиннадцати. А потому я позвонил в справочную и спросил номер телефона Кларенса О. Поттера, проживающего в Глендейле на Уайт-Крест-Авеню, 2819. Я набрал номер и после трех гудков женский голос произнес «Алло!» «Будьте любезны, попросить телефону миссис Кларенс Поттер». Вежливо, но не чересчур, сладко спросил я. — Я слушаю. Голос был высокий, но без пронзительных нот. — Миссис Поттер, это говорит Томпсон. Джордж Томпсон, я приехал из Нью-Йорка, вы меня не знаете. Я здесь по делам, и мне хотелось бы побеседовать с вами по одному важному поводу. Я готов встретиться в любое удобное для вас время, но чем раньше, тем лучше. Говорю, я из отеля «Ривьера» и мог бы подъехать прямо сейчас, если вас это устраивает. «Как вы сказали? Томпсон?» «Совершенно верно. Джордж Томпсон». «Но зачем я вам? В чем, собственно, дело?» Вопрос весьма личного характера. «Я ничем не торгую, не беспокойтесь». Мне нужно разузнать у вас кое-что о вашем покойном брате Леонарде Дайкси, и наш разговор никаких неприятностей вам не доставит, а, быть может, и пойдет на пользу. Я был бы крайне вам благодарен, если бы сумел повидать вас сегодня». «Что вы хотите знать про моего брата?» «Это не совсем телефонный разговор, миссис Поттер. Позвольте мне заехать и побеседовать с вами». «Что ж, приезжайте, и я буду дома до трех». «Спасибо, я уже выезжаю». Схватив шляпу и плащ, я вышел из номера. Но внизу, в вестибюле, меня задержали. Я уже бежал к выходу, как кто-то позвал «Мистер Томпсон». Но поскольку я был целиком сосредоточен на моем задании, то чуть было не испортил дело но вовремя спохватился и, когда повернулся, увидел, что портье протягивает посыльному желтый конверт. — Вам телеграмма, мистер Томпсон. Я вернулся, взял конверт и вскрыл его. Телеграмма гласила. — Черт побери, сообщи, благополучно ли прибыл. Я вышел, сел в такси, сказал шоферу, что мы едем в Глендейл но сначала должна остановиться возле какой-нибудь аптеки. Когда он подъехал к аптеке, я вошел в телефонную будку и продиктовал телеграмму. Добрался благополучно, еду на встречу с интересующим нас объектом. Пока мы целых полчаса добирались до Глендейла, осадков выпало не меньше, чем на три четверти дюйма white crest авеню по-видимому, только что продолжили, ибо она еще не была заасфальтирована, а дом под номером 2819 стоял почти в самом конце улицы, и над ним, уже совсем на краю обрыва, возвышалось какое-то, наверное, недавно высаженное дерево. Все в маленьких листочках и крохотных цветочках. Перед домом росли две покосившиеся пальмы и еще одно дерево. Таксист остановился прямо на обочине дороги. С правой стороны колеса омывал поток воды глубиной четыре дюйма и объявил. «Приехали!» «Да», — согласился я, — «только я не тюлень. Может, подъедете к дому?» Он что-то пробурчал, подал назад, въехал в развороченную землю, которая предстояла превратиться в подъезд к дому и остановился в шагах в двадцати от входной двери большой розовой коробки с коричневой отделкой. Я заранее предупредил его, что ждать меня не нужно, а потому расплатился, вылез и нырнул к двери, которая была защищена от стихии козырьком размером в крышку ломберного столика. Когда я нажал кнопку звонка, чуть ниже уровня моих глаз появилась щель размером Три дюйма на 6 и оттуда донесся голос. — Мистер Джордж Томпсон? — Я самый. Миссис Поттер? — Да. Извините, мистер Томпсон, но я позвонила мужу и передала ему наш разговор, и он сказал, чтобы я никого постороннего в дом не впускала. Знаете, здесь еще так не обжито, поэтому если вы просто скажете мне, что вас интересует, Косые струи дождя, посмеиваясь над навесом сломберный столик, заливали меня в тех местах, которые не были прикрыты плащом, а под плащом было не менее мокро, чем снаружи, ибо я обливался потом. Положение было не то чтобы отчаянным, но явно требовало внимания. — Вы видите меня сквозь отверстие? — спросил я. — Да. «Для этого оно и приспособлено. Как я выгляжу?» «Мокрым», — хихикнула она. «По-вашему, я похож на преступника?» «По-моему, нет». По правде говоря, меня это порадовало. Я пролетел три тысячи миль, чтобы взять на пушку эту самую миссис Поттер и, прими она меня с распростертыми объятиями, Мне пришлось бы терзаться угрызениями совести. Теперь же, стоя под проливным дождем по приказу ее мужа, я не испытывал ни малейшего стыда. «Послушайте», — сказал я, — «вот что я вам предложу. Я литературный агент из Нью-Йорка, и на разговор нам потребуется минут двадцать, а то и больше. Позвоните какой-нибудь приятельнице». Лучше, если она живет поблизости. И скажите ей, чтобы она не вешала трубку. Подойдите сюда и отворите дверь. Вернитесь бегом к телефону и попросите приятельницу не вешать трубку и дальше. Я войду и сяду на другом конце комнаты. Если я сделаю хотя бы шаг, с вами будет ваша приятельница. Годится? И видите ли, мы переехали сюда только месяц назад. И моя приятельница живет за много миль отсюда. — Ладно, у вас есть табуретка? — Табуретка? — Конечно. — Принесите ее сюда. Садитесь, и мы поговорим через щель. Опять послышалось нечто вроде хихиканье. Потом щелкнул замок, и дверь распахнулась. — Глупости! — с вызовом заявила она. — Входите! Я пересек порог и очутился в небольшой прихожей. Миссис Поттер стояла, держась за дверь, и старалась казаться храброй. Я снял плащ. Она закрыла дверь, вынула из стенного шкафа вешалку, расправила на ней плащ, с которого стекала вода, и повесила его на угол дверцы стенного шкафа. Туда же я повесил и шляпу. «Сюда!» Кивнула она направо, и я, повернув за угол, очутился в большой комнате, одна сторона которой почти целиком состояла из закрытых стеклянных дверей. У противоположной стены располагался искусственный камин, в котором полыхали искусственные дрова. Красный, белый и желтый ковры сочетались по цвету с подушками на плетеной мебели, а верх столика, заваленного книгами и журналами, Был из стекла. Она предложила мне сесть, что я немедленно сделал. А сама встала от меня на таком расстоянии, что мне потребовалось бы добрых три прыжка, чтобы схватить ее, но, честно говоря, вряд ли я стал бы это делать. Она была на три дюйма ниже, на несколько лет старше и по меньшей мере на десять фунтов полнее, того идеала, который стоил бы таких усилий, однако темные горящие глаза на круглом личике, безусловно, делали ее привлекательной. — И если вы промокли, — сказала она, — придвиньтесь поближе к огню. — Спасибо, все в порядке. Наверное, эта комната при свете солнца смотрится чудесно. — Да, нам тоже очень нравится. Она села на кончик стула, — подобрав под тебя ноги и не забывая сохранять дистанцию. — Знаете, почему я вас пустила — Из-за ваших ушей. Я определяю людей по ушам. Вы знали Лена? — Нет, я никогда не видел его. Я скрестил ноги и откинулся на спинку кресла в доказательство того, что вовсе не собираюсь на нее нападать. «Весьма признателен моим ушам за то, что они укрыли меня от дождя. По-моему, я уже сказал вам, что я литературный агент, верно?» «Да». «Я пришел к вам потому, что вы, насколько я понимаю, единственная наследница вашего брата. Он оставил все вам, не так ли?» «Да». Она села чуть поглубже. «Благодаря ему мы купили этот дом». «Дом полностью оплачен, причем наличными, без всяких там закладных». «Прекрасно. А будет еще лучше, когда дождь перестанет и выглянет солнышко». «Дело в том, миссис Поттер, что согласно завещанию вашего брата, вы единственная его наследница. Значит, все его имущество теперь принадлежит вам. Меня же интересует кое-что из того, чем, по-моему, он владел». «Нет, не пугайтесь». Это не имеет никакого отношения к тому, чем вы уже воспользовались. Вполне возможно, что вы об этом и понятия не имеете. Когда вы видели брата в последний раз? — Шесть лет назад. Я ни разу не встречалась с ним после сорок пятого года, когда вышла замуж и переехала в Калифорнию. Она чуть покраснела. Когда он умер, я не ездила на похороны, так как нам это было не по карману. «Разумеется, если бы я знала, что он оставил мне все деньги и акции, то, конечно, поехала бы, но об этом мне стало известно только потом». «Вы переписывались? Получали от него письма?» «Мы обязательно писали друг другу раз в месяц», — кивнула она, — «а иногда и чаще». «Упоминал ли он о том, что написал книгу, роман, или что пишет?» «Нет». Она вдруг нахмурилась. «Подождите минутку!» «Может, и упоминал?» Она была в нерешительности. «Знаете, Элен всегда считал, что сумеет сделать что-то значительное, но кроме меня, по-моему, никому об этом не говорил. После смерти наших родителей у него осталась только я, к тому же я была моложе его». Он был против моего брака и некоторое время не писал и не отвечал на мои письма, но потом опять начал писать, и письма у него были длинные, в несколько страниц. Неужели он написал книгу? — У вас сохранились его письма? — Да, сохранились. — Они здесь? — Да, но сначала, по-моему, вы должны объяснить мне, что вам нужно. — Согласен. Сложив руки, я посмотрел на нее на ее круглое, полное серьезного внимания личика. Дождь больше меня не поливал, и я стал мучиться сомнениями, ведь наступил ответственный момент, когда мне предстояло решить, обмануть ее или сказать правду. Вульф предоставил это на мое усмотрение. «Поговоришь с ней и сделаешь вывод». Я еще раз взглянул ей в лицо, в ее вдруг погасшие глаза и решился. Если я ошибся, придется мне не лететь обратно в Нью-Йорк самолетом, а перенести себя туда пинком взад. Выслушайте меня, миссис Поттер. Будете слушать внимательно? Конечно. Отлично. Так вот, я собирался вам сказать. Не что говорю, а что хотел сказать. Я Джордж Томпсон, литературный агент. В моем распоряжении есть экземпляр рукописи романа, который написан Бердом Арчером. У меня есть основания считать, что Бэрд Арчер — это псевдоним, которым пользовался ваш брат, и что в действительности роман написан вашим братом, но уверенности в этом нет. У меня также есть основания считать, что я могу продать этот роман одной из крупных кинокомпаний занимало и деньги, скажем, за 50 тысяч долларов. Вы — единственная наследница вашего брата. Я хочу вместе с вами просмотреть письма, написанные вам братом, чтобы убедиться, нет ли в них подтверждения того, что авторство принадлежит ему. Независимо от того, найдем мы доказательства этому или нет, я намерен передать рукопись для хранения в один из местных банков, а вас попросить написать письмо в ту юридическую контору в Нью-Йорке, где служил ваш брат. В этом письме вы должны упомянуть о том, что у вас есть экземпляр рукописи романа, сочиненного вашим братом под именем Берда Арчера, упомянув название романа, а также тот факт, что агент по фамилии Томпсон Считает, будто сумеет продать романки на студиям за 50 тысяч долларов, а поэтому вам хотелось бы проконсультироваться с ними, поскольку не знаете, как совершаются подобные сделки. Хорошо бы еще добавить, что Томпсон прочитал рукопись, а вы нет. Понятно? «Ну, если вы можете ее продать!» Она смотрела на меня широко открытыми глазами. «Нет, что ни говорите, она душенька. Перспектива ни с того ни с сего получить пятьдесят тысяч — причина вполне основательная, чтобы распахнуть глаза, какими бы честными они ни были». «И если рукопись принадлежит мне, почему же я не могу просто сказать вам «продайте ее?» — спросила она. И «Вот видите?» — упрекнул ее я. «Вы меня плохо слушали». «Как плохо? Я слу...» «Нет, не слушали. Я предупредил вас, что все это я только собирался вам сказать. Кое-какая правда в этом есть, но, к сожалению, ее очень мало. Я действительно считаю, что ваш брат под именем Берда Арчер написал роман, и мне хотелось бы просмотреть его письма, чтобы убедиться, Не упоминал ли он в них об этом? Но рукописи у меня нет. Нет и надежды продать романки на студии. Я не литературный агент, и зовут меня не Джордж Томпсон. А теперь... Значит, все это была ложь? Нет, это было бы... Она встала. — Кто вы? Как вас зовут? — Уши у меня остались прежними? — спросил я вам угодно. Я хочу, чтобы вы меня выслушали. То, что я вам сказал, ложью назвать нельзя, ведь я вас предупредил, что только собирался так говорить. Теперь же я намерен сказать вам правду и советую вам сесть, так как мой рассказ будет длинным». Она села, заняв не больше трети стула. «Меня зовут Арчи Гудвин», — начал я. Я частный сыщик и работаю на Нанира Вульфа, тоже частного деток... на Нанира Вульфа! — Верно. Ему будет приятно узнать, что вы о нем наслышаны, а я обязательно об этом упомяну. Его нанял человек по фамилии Уэллман, чтобы отыскать убийцу его дочери. Убита и еще одна девушка, некая Рэйчел Абрамс. А перед этим убили и вашего брата. У нас есть основания считать, что все три преступления совершены одним и тем же человеком. Почему мы так считаем, рассказывать долго и сложно, а потому об этом я сейчас говорить не буду. Если вас интересуют подробности, позже я вам изложу их. А сейчас скажу только, что согласно нашей версии, ваш брат был убит, поскольку написал этот роман «Джоан Уэллман». Погибла, поскольку прочитала его, а Рэйчел Абрамс, поскольку перепечатала его. — Роман, который написал лэн Да. Не спрашивайте у меня, о чем роман, так как я не знаю. Если бы знал, мне не пришлось бы приезжать к вам. Я приехал просить вас помочь нам найти человека, который убил троих, и один из них — ваш брат. Но я не...» Она сглотнула. «Чем я могу вам помочь?» «Я же вам объясняю. Я мог бы обманом заставить вас оказать нам помощь. Как только что доказал. Ради возможности получить 50 тысяч долларов вы пошли бы на что угодно. Сами знаете, что я прав. Вы разрешили бы мне копаться в письмах вашего брата в поисках доказательств. И даже если бы мы их не нашли, вы все равно написали бы письмо в юридическую контору. Вот и все, что я прошу вас сделать. Только сейчас я говорю с вами откровенно и прошу сделать это не за кучу денег, а для того, чтобы поймать убийцу вашего брата. Если вы были готовы сделать это за деньги, в чем нет сомнения, не кажется ли вам, что вы обязаны сделать это, чтобы привлечь убийцу к ответу». Она хмурилась, стараясь сосредоточиться. «Но я не понимаю. Вы хотите только, чтобы я написала письмо?» «Да. Мы считаем, что ваш брат написал роман, и именно это обстоятельство играет весьма существенную роль во всех трех убийствах. Мы считаем, что в этом деле замешан один из сотрудников юридической конторы. Он либо сам совершил эти преступления, либо знает, кто их совершил. По нашему мнению, этот человек твердо настроен не дать ни единой живой душе ознакомиться с содержанием романа. Если вы правы, и вы пошлете такое письмо, как я сказал, ему придется прибегнуть к действиям, причем поспешным, а именно Это нам и требуется. И если же мы ошибаемся, ваше письмо никому вреда не причинит. Она продолжала хмуриться. — А что я должна написать в этом письме? Я повторил, добавив еще несколько подробностей. К концу моего объяснения она начала медленно покачивать головой. — Но это же значит, — сказала она, когда я замолчал, что мне придется солгать, сказав, что у вас есть экземпляр рукописи, когда на самом деле его у вас нет. Не могу же я так откровенно лгать? Возможно, и нет. С участием согласился я. Если вы из тех, кто ни разу в жизни не солгал, вам, конечно, не по силам ложь, хотя она поможет найти человека, который убил вашего брата и двух молодых женщин. Одну он переехал машиной, а вторую выбросил из окна. «Даже в том случае, если ваша ложь не причинит никакого вреда человеку ни в чем не повидному, я бы ни за что не решился спровоцировать вас на первую в жизни ложь». «Не надо язвить!» Ее щеки чуть порозовели. И «Я вовсе не утверждала, что никогда не лгала. Я ничуть не святая, вы совершенно правы». Я сделала бы это ради денег, но только в случае, если бы не знала, что это ложь. Глаза ее вдруг блеснули. Почему бы нам не начать все сначала, а потом сделать, как вы предлагаете? Мне захотелось крепко ее обнять. «Сделаем все по порядку», — предложил я. «Прежде всего, в любом случае, если вы не возражаете, нам следует посмотреть его письма» а потом уж решить, как действовать дальше. — Письма у вас? — Да. Она встала. — Они в коробке, в гараже. — Помочь вам? — Нет, — сказала она и вышла. Я встал и подошел к окну полюбоваться калифорнийским климатом. Будь я тюленем, он, наверное, показался бы мне прекрасным. Честно говоря, у меня не было бы к нему претензий, если бы хоть в одном из писем Дайкса Нашлось то, чего я искал. Нет, я не надеялся отыскать пересказ содержания романа. Меня вполне устроило бы и одно неприметное упоминание о нем. Когда она вернулась, быстрее, чем я предполагал, в руках у нее были две пачки писем, перетянутые тесемкой. Она положила их на столик со стеклянной крышкой, села и развязала тесемку. Я подошел поближе. «Начните с писем, датированных, скажем, мартом прошлого года». Я придвинул стул. «Дайте-ка несколько мне, и я справлюсь сама», — покачала она головой. «Вы можете пропустить что-нибудь важное, какой-нибудь намек, например». «Не пропущу. Извините, мистер Томпсон, но я не могу позволить вам читать письма моего брата». «Не Томпсон, а гудвин Арчи Гудвин. — Извините, мистер Гудвин. Она разглядывала штемпели на конвертах. По-видимому, переубедить ее было нельзя, и я решил, по крайней мере, временно воздержаться от этого намерения. Тем более, что мне было чем себя занять. Я вынул блокнот и ручку и принялся сочинять письмо. кориган Фелпс, Кастин и Брикс. Мэдисона Веню, 522. Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк. Уважаемые господа, я хотела бы посоветоваться с вами, поскольку мой брат работал у вас много лет, вплоть до самой смерти. Его звали Леонард Дайкс. Я его сестра, и он завещал мне все свое имущество, о чем вам, наверное, известно. У меня только что побывал, назвавшись литературным агентом, некий Уолтер Финч. Он сказал, что в прошлом году мой брат написал роман. Я задумался. Миссис Поттер, прикусив зубами нижнюю губу, читала письмо. — Ладно, — решил я, — напишу. А коли придется вычерпнуть большого труда это не составит. И снова принялся строчить. О чем я уже знала, поскольку брат как-то упомянул об этом в письме, но не более того. Мистер Финч сказал, что у него есть экземпляр рукописи романа «Не надейтесь». И хотя имя автора романа Берд Арчер, в действительности он принадлежит перу моего брата. Мистер Финч лично сказал мне, что сумеет продать роман киностудием за 50 тысяч долларов. Поскольку брат оставил все мне, и я законная владелица этого романа, мистер Финч просит меня подписать документ, разрешающий ему действовать в качестве моего агента с правом на получение 10% от той суммы, которую заплатит кинокомпания. «Я посылаю вам письмо авиапочтой, так как речь идет о большой сумме денег» а я надеюсь, что вы дадите мне хороший совет. Здесь я не знаю ни одного адвоката, к которому могла бы обратиться. Мне хотелось бы знать, насколько эти 10% разумная цена, и следует ли подписывать документ. Еще я хотела бы знать, не должна ли я, прежде чем подписывать, ознакомиться с тем, что продаю, поскольку мистер Финч показал мне только конверт, в котором была рукопись а не содержимое конверта и ушел вместе с рукописью а потому я не имела возможности прочитать роман прошу вас ответить мне также авиапочной поскольку мистер финч настаивает на незамедлительных действиях большое вам спасибо с уважением не могу сказать что письмо получилось у меня как по маслу Мне пришлось многое перечеркивать и менять, пока я наконец не сочинил приведенной выше, который затем переписал набело. Я внимательно его перечитал, еще раз продумал и пришел к выводу, что в нем есть только одно вызывающее сомнение предложение, но я уповал на Господа Бога, что мне не придется его вычеркивать. Моя сообщница упорно листала письмо за письмом, и я принялся следить за тем, как у нее идет дело. Справа от нее уже лежали четыре конверта с прочитанными письмами, и если она начала с марта, а он писал раз в месяц, значит, она сейчас читает июльское письмо. Мне ужасно хотелось схватить следующее письмо, но я сдержался, и когда она закончила читать и начала складывать письмо обратно в конверт, Стал и решил размяться. Она читала страшно, медленно. Я прошел в противоположный конец комнаты к стеклянным дверям и выглянул на улицу. Под проливным дождем недавно высаженное дерево высотой в два моих роста клонилось чуть ли не до земли. И я попытался сосредоточиться на его дальнейшей судьбе и поволноваться за него. И, надо признаться, у меня это плохо получалось» как вдруг раздался ее голос. «Я знала, что что-то такое есть. Вот оно. Слушайте». Я круто повернулся и зашагал к ней. «А вот и новость, но только для тебя, дорогая моя Пегги», — читала она. «Всю жизнь многие свои секреты я делил только с тобой, но об этом я не хотел рассказывать даже тебе. Однако теперь...» Когда все позади, я готов поведать тебе о том, что написал роман. Он называется «Не надейтесь». Есть причина, по которой я не могу опубликовать его под своим именем и вынужден взять псевдоним. Но раз ты теперь уже знаешь, то это не имеет для тебя никакого значения. И я уверен, роман будет опубликован, поскольку, по-моему, языком я владею неплохо и в этом отношении мне себя упрекнуть не в чем. Но все это строго между нами. Не говори об этом даже своему мужу». Миссис Поттер посмотрела на меня, потом на стопку писем. «Вот видите? Я забыла название, но помнила». «Нет, что вы!» Она попыталась удержать письмо в руках, но было уже поздно. Одним прыжком я метнулся к ней, Левой рукой выхватил у нее письмо, а правой схватил со стола конверт и отскочил назад. — Успокойтесь, — сказал я ей. — Ради вас я готов пройти сквозь огонь, поскольку сквозь воду я уже прошел. Но это письмо, хотите вы или нет, улетит со мной. Это единственное на свете доказательство того, что роман написал ваш брат. Мне оно дороже письма от Элизабет Тейлор в котором она умоляла бы меня позволить ей взять меня за руку. Если в нем есть что-либо такое, что не позволяет быть оглашенным в суде, такие строки прочитаны не будут. Но письмо нужно мне целиком и конверт тоже. Захотя я сбежать, то мог бы одним ударом уложить вас и, перешагнув, выйти отсюда. Лучше еще раз посмотрите на мои уши». «Во мне зачем было выхватывать письмо у меня из рук?» Возмущалась она. «Прошу прощения, я действовал необдуманно. Я могу вернуть его вам, а вы отдадите мне с условием, что если вы не захотите, то отниму его силой». Глаза ее блеснули, и, зная это, она чуть покраснела. Она протянула руку. Я сложил письмо, сунул его в конверт и отдал ей. Она посмотрела на него, потом на меня и протянула письмо мне. Я взял его. — Я делаю это, — торжественно произнесла она, — потому что, по-моему, мой брат хотел бы, чтобы я поступила именно так. Бедный Лен, вы думаете, его убили из-за того, что он написал этот роман? — Да, теперь я это знаю, и от вас зависит. Поймаем ли мы его убийцу? Я вынул блокнот, вырвал страницу и подал ей. Все, что вам предстоит сделать, это написать вот такое письмо на своей почтовой бумаге. Остальное я объясню потом. Она принялась читать. Я сел. Она казалась прекрасной. Прекрасными выглядели и не настоящие дрова в ненастоящем камине. Даже дождь который лил, не переставая. — Нет, хватит.